Глава с о р о к в Вера в победу — это очевидное или невероятное. Если видно, то вероятно. Из сна меня вырвало истошное мяуканье. Встрепенувшись я, безумно огляделась и растолкала спящую рядом Адалин. «Красный кот! Филечка, уходи!» — спросонок крикнула она. «Я их задержу!» «Кого?» — с интересом уточнила я. «Колючка, ты?» Брюнетка протерла глаза и мрачно глянула на меня. «Ну, конечно, только ты могла мне такой классный сон испортить». «Настолько классный?» — приподняла я бровь и сложила губки бантиком. Но Машков обиженно перевернулся на другой бок и стянул с меня одеяло. Я же села на диване, который однажды появился в маленькой комнатушке, и каким-то чудом здесь уместился, не мешая аркам». Семёнов делал вид, что он тут ни при чём. «Чего вам не спится?» – недовольно полюбопытствовал анонимный бытовой Дед Мороз из дальнего угла, где спал на обыкновенном матрасе, хотя нам организовал комфорт. Ноар, притулившийся рядом, приподнял одно ухо, но глаз не открыл. Артём же продолжал бурчать. «Скоро основной запуск сервера, и всем нам потребуется много сил. Я чего-то нервничаю», призналась я и внимательно осмотрела тёмное помещение. Мне даже приснилось, что где-то мучают кота. Носова сонно встрепенулась о д а л и н и припечатала. Так ему и надо, из-за его жены мы здесь кукуем. Ну, мы ей дали повод, напомнила я. Не, я вечером связывалась с госпожой Воун, жив ректор и даже выглядит в два раза упитаннее. Дело в другом. Притянув колени к груди, я вздохнула. «А вдруг не получится, и мы навеки застрянем здесь?» «Стоп!» Машков сел и мрачно посмотрел на меня красивыми глазами Адалин. «Ты сама первая кричала, что метод верный. Довела магистров до нервного срыва, не давала спать ректорам двадцати трех академий. Лишь ты рано сбежал твоего изнуряющего внимания. И сейчас, когда мы едва живы, а наш сервер светится ночью, когда встает по нужде...» «Говоришь, что не уверена, я тебя придушу». Брюнетка набросилась на меня коброй, повалила на диван, и пока мы, смеясь, катались по нему, к нам подошел Семенов. Наблюдая, лениво заметил. «Теперь я вижу, на что ты намекала, Николь». Машков тут же меня отпустил и, поправив взъерошенные волосы, недовольно поинтересовался. «Чего ты там видишь, темный? Лучше пойди, причеши ноара, или проверь задание на завтра». «Что-то там в третьем пункте не сходится». «Все сходится», — хмыкнул Артем и, подмигнув мне, добавил. «И почему я не ревную, что вы вместе спите, а?» Получив от Адалин подушкой, вдруг охотно вернулся к своему матрасу и теплому боку так и не поднявшегося Ноара. Через некоторое время все стихло, а я продолжала смотреть в потолок и нервно кусать губы. «Да, наши тренировки раз от раза становились все успешнее», А задания заинтересовали многих студентов. Каждая академия выставила на турнир своих лучших учеников. Все шло по плану, и мы подошли к финалу. Но почему у меня ощущение, что надвигается беда? Вдруг я ошибаюсь, а магистры правы? Нет, я могу ошибаться, но Терран точно прав. И он верит, что разломы не опасны. Значит, так оно и есть. Скорее всего, мне просто тоскливо думать, что... «Придется оставить р и ц а Навсегда!» Заснуть не удалось до самого утра. Кровать, диван и матрас таинственным образом исчезли сразу, как мы открыли глаза. «Темный!» — возмутилась Адалин и, потирая ушибленное место, проворчала. «Ладно, мы исчезнем, но сервер-то наш останется в этом мире, а ты его постели лишил. Что, Нора ему в обмен оставишь?» «Извините», — подергиваясь, поднялся Семенов. Кажется, колючка заразила меня нервозностью. Я лишь х о т е л заправить постели перед приходом наблюдателя. Случайно вышла. Пусть это будет самая большая неудача на сегодня. Я решила излучать позитив и хотя бы делать вид, что все прекрасно. Итак, давайте еще раз все проверим. И начинаем. «Может, сначала оденемся?» – хихикнула Адалин. «Пижамный турнир мы не объявляли». Ох, хорошо, что темный одежду не распылил. Мама, твою я уничтожу прямо сейчас. Будешь отвлекать чужих студентов, чтобы наши победили. Пока эти двое припирались, я умылась и, взяв для компании Нуара, заказала еду в ближайшем ресторанчике. Уныло жуя, еда казалась пресной. Я скучала по пережаренному мясу. Даже оно было в разы вкуснее еды столичных поваров. Вызов из Друинса. сообщил мне д э й с «Если это ректор Теран, скажи, что я занята, и переключи на в о у н испуганно открестилась я. «Она знает, что делать». «Это г а р р д в и н о в а т о улыбнулся он. И у меня в груди всё оборвалось. Но я встрепенулась. Нет, я вовсе не ждала Рица. И пусть уже несколько дней не могла себя заставить ни посмотреть на него, ни услышать голос, уходила сразу, как ректор выходил на связь. «Дела, разумеется». «Сама же по поводу турнира общалась лишь с Фигелем или Гарретом Бертом. Да, каюсь, избегала. Казалось, один взгляд на Рица лишит меня уверенности и стремления продолжать работу, потому что каждый день меня обуревали сомнения, и возникало желание остаться, смириться с чужим телом и жизнью только для того, чтобы иногда встречаться с ректором хотя бы раз в год». но я понимала, что эти встречи лишь будут делать меня несчастнее, видеть его холодный взгляд или, что еще хуже, слышать упреки в том, что я украла тело его любимой выше моих сил. Я очуралась ты р а н а именно поэтому, чтобы не дать ему возможности морально уничтожить меня этими страшными обвинениями. Мне было достаточно того, что р и ц разорвал помолвку. Больше и более я не вынесу. «Время не ждет», — выдернула меня из тяжелых мыслей о д о л и н Встрепенувшись, я быстро собрала волосы в хвост и, замотав его в тугой узел, закрепила на затылке. «Сегодня мне ничего не должно мешать. Простая одежда, никаких украшений. Мой уровень в пространственной магии и так оставляет желать лучшего. А стихийные выплески приносят больше вреда, чем пользы. Поэтому я буду лишь руководить. Так мы решили с друзьями». Они решили, я согласилась. ь г о т о в о е з е л ь е для активации пентаграммы?» спросила у Адалин, и она показала на приготовленную батарею разноцветных пузатых бутылочек, но я не отступала. «А для тонуса нашего сервера?» «Обижаешь?» надулся Машков. «Нервничаю», призналась я и обернулась к Семенову. «Ты будь наготове», друг лишь кивнул, И я не сомневалась. Если возникнет внезапная поломка арки, построенной вокруг пространственного разлома, бытовой маг быстро залатает ее. И самое главное. Дэйс. Связной вопросительно посмотрел на меня, и я невольно вздохнула. Этот мужчина за несколько дней тренировок изменился до неузнаваемости. С одной стороны, перемена была хорошей. Из нервного ботана он... превратился в несокрушимо уверенного в себе мага. Даже магистры обращались с Дейсом уважительно. Вчерашний подручный перестал бояться высказывать свое мнение и отстаивать точку зрения, даже если она кому-то неудобна, и откровенно наслаждался этой свободой. Но были и минусы. Да такие, что я испытывала вину, глядя на его осунувшееся лицо. д е и с мужественно терпел каждый сеанс связи, который выкачивал из него силы так активно, что истощиво наш сервер превратился почти в скелет. Но не думал сдаваться, и, воодушевившись идеями Терана, был готов на большее, как и я. Только честнее, он не пытался заслужить прощение за обман. «Ты уверен, что выдержишь?» — поинтересовалась я. «Нам придется проводить пять сеансов по предварительному отбору, а потом еще и финал». вполне — уверил он и кивнул на один из порталов. — Но у нас проблема. Ректору Друэнса все же удалось добиться разрешения на перемещение. — Прямо сюда? — ужаснулась я и помотала головой. — Нет, нельзя. э Сейчас не время. Вот-вот начнется турнир. — Так, быстро соедини меня с Воун. Если эта бабка решила все испортить в последний момент, она пожалеет. Паника хватала за горло. И мысли заметались белками. Даже если р и ц хотел обсудить проведение соревнований, я не готова была с ним общаться. Все еще нет. «Николь!» — позвал меня Семенов. Подошел и положил ладонь на мое плечо. «Поговори с ним». «Чтобы потерять настрой?» Не сдержавшись, вспылила я. «Если ты все рассчитала верно, мы вечером исчезнем», — тихо напомнил он. Неужели ты не хочешь объясниться или попрощаться? А если я ошиблась, то что мне делать после такого прощания?» Выгнула я бровь. «Сброситься с горы х а й л у к Так не поможет. Превращусь в дракона. Проверено. Останется жить не только в чужом теле и мире, так еще и мучиться от того, что вовремя не п р и к у с и л а язык. Нет уж». «Колючка», — вмешалась Адалин. «Тёмный прав. Открой свои чувства ректору. Он поймёт и перестанет обвинять тебя в обмане». «Хорошо», — саркастично отозвалась я. «Но сначала ты признаешься Филечке». «Мне не в чем признаваться Фигелю», — обиженно насупился Машков. «Так и мне тоже не в чем», — громко заявила я, и, желая предупредить переход тирана, хлопнула в ладоши. «А теперь начинаем», — «До того, как прибудет наблюдатель из магистерия...» п р и д е р ч и в о изучая пентаграмму, уточнил Дейс. «Результат не будет засчитан. Сделаем пробный запуск перед основным». Внешне спокойно пояснила я. «Чтобы убедиться, что все готовы. Подключаем сервер». Адалин с улыбкой передала Дейсу одну из бутылочек. Подмигнула. «В этот раз я добавила сока сладких ягод, чтобы было м не так противно». «Спасибо». Искренне поблагодарил мужчина, но все же поморщился, когда пил. Отставив пустую склянку, улегся на пол и, привычно раскинув руки и ноги, выдохнул. «Сервер готов!» Он не понимал, что означает это слово, но легко принял его как свое прозвище. «Кстати, я догадалась, почему каждый раз приходится активировать рисунок ровно пять раз. Осторожно капая зелье на пол, проговорила брюнетка». «Это из-за количества порталов, поэтому сегодня я приготовила не шесть бутылок настоя, а двенадцать». «Зачем?» — удивился Семёнов. «Что за странная математика?» «Вот чёрт!» — ругнулась Адалин, когда склянка выскользнула из её дрожащих от волнения пальцев. Виновато улыбнулась мне. «Как раз поэтому». Взяла вторую, но я смотрела вовсе не на сервер, понимая, что всё внимание притянул к себе один из порталов — внутри которого зарождалось зеленоватое свечение. «Нет, нет!» — л е д е н е я прошептала я. «Увидеть сейчас рица будет больнее, нажав сердце».